глава 19 Для межведомственного совещания Иванков собрал внушительную команду всех начальников следственных отделений районов, включая Сахарца и нескольких следователей, ответственных за раскрытие преступлений по линии уголовного розыска. «Но я же по ОБХССной линии», – взмолился Егор, но глаз вопиющего «нет, не в пустыне, всего лишь в УВД, не был услышан». Во-первых, раскрытием кражи телевизора по горячим следам наше начальство успело похвастаться министру. Правда, вслух назвали Вильнёва, командовавшего задержанием. Мне доложили, что твоего имени Жабицкий на дух не переносит. Переживу. Вы сказали, во-первых. А во-вторых, почему я должен отложить выявление подпольного цеха по сбору механизмов часов «Луч» и выслушивать очередной словесный понос об укреплении трудовой дисциплины? За спиной раздался шепоток, затем перекрывший его приглушенный голос Сахарца. «Ничему я его так и не научил». Иванов вытолкнул лейтенанта из своего кабинета и запер дверь. «Во-вторых, у тебя самый приличный костюм во всем следственном управлении. Моя команда должна выглядеть достойно». Похоже, выписывание люлей за длинный язык полковник отложил на потом. егор не найдя чего возразить, попрелся вниз, к служебному автобусу, взявшему курс к Министерству внутренних дел БССР, боком пристыкованному к желтому корпусу главного здания КГБ. Всего в актовом зале собралось порядка сотни человек. Уголовный розыск от начальника республиканского управления до сыщиков из райотделов, следователей МВД и прокуратуры. Двое от КГБ редкий случай пришли в форме. Сазонов и Полупанов. Виктор Васильевич, встретившись взглядом с Егором, показал глазами «нужно уединиться и переговорить». чергинец кивнул, как старому знакомому, хоть встречались единственный раз, не считая того, что между ординарным лейтенантом и полковником на генеральской должности лежит совершенно грибоедовская дистанция огромного размера. Жабицкий выбрался на трибуну откуда зачитал по бумажке идеологически выверенный спич о задачах правоохранительных органов республики в свете судьбоносных исторических решений 26 съезда КПСС и ноябрьского 1982 -го года пленума ЦК КПСС подтвердивших нерушимое единство блока коммунистов и беспартийных а также всего советского народа егора гляделся стараясь не слишком вертеть головой Офицеры МВД, КГБ и прокурорские чины сидели как самнамбулы, уставившись в пространство широко открытыми глазами. Наверное, за время сотен заседаний, прославляющих внутреннюю и внешнюю политику КПСС, они выработали мощный рефлекс – дремать, не опуская век, или думать о чем-то своем, пропуская мимо мозга идеологическую трескотню. Летенант переживший десятки пяти минуток в РОВД, вполне освоил это нехитрое умение. Воодушевленно смотрелся только министр. Он вещал с чувством собственной значимости, эдакий заслуженный генерал-ветеран, пусть ни единой минуты не занимавшийся практической милицейской работой. Это пустяк, несоизмеримый с высокой честью. Коммунистическая партия доверила ему ответственный пост, а она никогда не ошибается. 40 минут его пустопорожних словооизлияний по-своему были шедевром фразы звучали столь обтекаемые что достаточно подкорректировать пяток из них заменить мвд на министерство лесного хозяйства задачи обоих одинаковые притворять в жизнь решения партии и по той же шпаргалке можно вдохновлять на трудовые подвиги лесников как наверное был бы счастлив прежний егор нахождение в обществе генералов и других высоких чиновников правильные речи это и была для него настоящая жизнь к которой стремился. Где витает его гибкопозвоночный дух, вселился в егора образца 2000 года рождения или растворился в пространстве или там в 2022 году, сейчас уже 2023 обитает прежний московский юноша, а в прошлое закинуло его копию. во всяком случае, Сейчас совершенствовалось искусство, чем занять себя, когда звучащие с трибуны по информативности соперничает с шумом ветра. В московской аудитории мог тихонько воткнуть в ухо наушник, слушать музыку, стримы или камеди-клаб. Здесь же... здесь только вести диалог с самим собой. Внутренний собеседник подсказал, если посчастливится пережить лихие девяностые то можно издали отследить свое появление на свет, при странную смерть настоящего отца, а не рецидивиста, и поведение студента Егора Евстигнеева к концу февраля 2022 года. В том теле обитает ментальный двойник, не заметивший последствий посещения библиотеки, или... посмотрим. К трибуне меж тем вышел прокурор республики, напиравший что в сложившейся сложной международной ситуации, когда враждебные буржуазные государства объявили бойкот нашей Олимпиаде, спровоцировали беспорядки в Польше и стремятся разорить миролюбивый Советский Союз гонкой вооружений, лживо прикрывая свою империалистическую политику заботой о страдающем народе Афганистана, правоохранительные органы Белоруссии должны приложить все возможное для повышения раскрываемости преступлений, совершенных в условиях неочевидности. Тут проснулись даже крепко спавшие с открытыми глазами. Связать воедино Олимпиаду 1980, Польшу, Афганистан и раскрываемость было практически невозможно, но прокуратура справилась и призывала других участников совещания присоединиться к невозможному привлечь к раскрытию преступлений всех и каждого в правоохранительной системе, включая суд. Побывав пару раз в Первомайском суде, Егор представил судейских работников, ставящих две тысячи на угнанный автомобиль в гонках на выживание по замерзшему Минскому морю, либо стреляющих в руку преступника при задержании в гаражах у московского кладбища. Нет уж, пусть лучше пошлют на спецзадания молоденьких девиц, секретарей судебного заседания те хотя бы развлекут сыщиков в качестве примера достойного подражания и даже преклонения прокурор представил следователя по особо важным делам михаила жавнеровича отличившегося при раскрытии тяжких и резонансных преступлений выкатившийся на трибуну мужчинка в темно-синем прокурорском мундире очень слабо напоминал представителя своей профессии Ему куда больше подошли бы ватник, трюх, валенки, а за плечами — берданка колхозного сторожа. Говорил он безграмотно, тросенил мешая русские и белорусские слова, но светился тем же сознанием непогрешимости, что и Жабицкий. Он перечислял свои самые яркие раскрытия, осуществленные исключительно с помощью допросов. Егор теперь слушал внимательно. Иногда глядел на соседей у него одного стриженные волосы шевелятся от ужаса, или другие тоже въехали, но вида не подают. Колхозник перечислил с полдюжины убийств с изнасилованием молодых женщин, совершенных в Витебской области за десяток лет на совсем небольшом пятачке, от Витебска до Полоцка, отличающиеся единым почерком. Он все их раскрыл, преступники осуждены к длительным срокам, один расстрелян, Справедливость восторжествовала. А если кто-то еще покусится на жизнь советских женщин, то пусть помнит, Жавнирович не дремлет. С ума сойти. Всего лишь в паре районов одной области ежегодно убивают, насилуя, несколько женщин. В остальной Белоруссии тишь да гладь. Даже ясельному младенцу, очевидно, тут орудует местный Чикатило. А подонки типа Жавнировича вешают каждый отдельный эпизод на очередного непричастного. Маньяк делает жертвой и потерпевшую, и кого-то невиновного, неизбежно попадающего в поле зрения старого мудака. Лейтенант до боли сжал голову, но не помогло. Хоть убей, не мог вспомнить, кто именно мочил белорусок, когда готовился к дипломной в Москве, что-то читал про трудноуловимого маньяка, вот только конкретика не отпечаталась в сознании. Некий начальственный тип облаченный в костюм не хуже, чем у Егора, вручил этому недоразумению благодарность от имени ЦК КПБ, выразив надежду, что Жавнирович продолжит свой праведный труд по искоренению преступности, а также передаст опыт молодым. Награжденный заверил, непременно. Когда отзвучали все спичи, и время клонилось к обеду, а в воздухе веяло бесцельно растраченной половиной рабочего дня, Для сотни весьма занятых человек министр, наконец, объявил межведомственное заседание закрытым, обязав начальников соответствующих управлений, отделов и отделений системы МВД представить рапорты, как они планируют внедрять в жизнь прозвучавшие сегодня ценные рекомендации. Еще через три месяца отчеты о выполнении этих планов. Иванкову Егор шепнул, «Я в КГБ» в управление по Минску и области. «Обалдел! К ним не лезь!» «Не могу, простите!» — обещал доложить результаты работы по «Лучу». «А они есть, и очень интересные!» «Я быстро!» Прицепившись к Сазонову, прошел с ним во внутренний дворик, оттуда в ГБшное крыло корпуса. «Видел, вы мне знак сделали, зайти! Пока усаживаетесь в кресло, дайте мне три новости выпалить!» «Сижу!» Иногда при твоих новостях лучше не стоять. Но досадись да ты сам, не маяч. Первое. С помощью ОБХСС Первомайки я раскрыл механизм хищения комплектующих случая в сборочном цехе. Проверять кубометры документов, что изъял полупанов, бессмысленно и глупо. Недостачи скрываются просто как грабли. Из цеха выносятся не механизмы, а отдельные детали. Сборка осуществляется вне завода. Круг подозреваемых не такой уж маленький, но ограничен. местная опера через день-два установят Несунов, главных сборщиков и расположение подпольного цеха. Что же раньше не сделали? Директор завода крышевался Центральным комитетом партии. Словечко у тебя, крышевался. Хорошо, находился под защитой. Попытка выявления любого нарушения влекла звонок из ЦК непосредственно Жабицкому. Дальше сами можете представить. А вчера мы заявились такие все из себя. Работаем по поручению управления КГБ, арестовавшего начальника цеха. Нам были готовы даже трусы со сборщиц снимать. Не выносят ли они шестеренки в... Не хами. Ну, вы поняли где. В общем, скоро-скоро Полупанов получит орден за раскрытие следственным путем. Как старый осел Жавнирович. Сазонов усмехнулся. «Скользкий тип. За что ты его так?» «Очевидно же. Я, как услышал его бред, отключился, помедитировал. Да, медитировал на служебном совещании. И?» «На Витебщине действует сексуальный маньяк, а прокурорский маньяк Жавнирович вешает каждый новый эпизод очередному непричастному. Скажите, КГБ секс-маньяками не занимается?» «Виктор Васильевич, вспомните Витебскую область, город Лепель» где урод молодую женщину утопил. Вы вмешались, не дали ему от ответственности уйти. Я вас и раньше уважал, но с тех пор и доверять стал. Насколько вообще возможно доверять КГБ? Помогите, бабы и дальше будут гибнуть, и всего лишь из-за того, что какая-то гнида захотела разок обмакнуть в них конец. Это же люди, наши советские, пока еще СССР существует Сазонов с треском сломал карандаш. Как не скверно признать, ты, похоже, прав. Независимо от твоих видений и галлюцинаций. Проблема в том, что мы нацелены прессовать вас, МВД. Прокуратура на вашем фоне – образец законности, не считая, конечно, фруктов типа Жавнировича. Мерзкий тип. Я подумаю, что могу сделать. Ничего пока не обещаю, но попробуем что-то на него найти и хотя бы отстранить, чтоб не мешал. Кстати, поговори с Чергенцом. Дам его номер, можешь набрать с моего городского. Спасибо. Есть и третье. На закуску отложил самое неприятное. Егор Нестроев – это вор-рецидивист Егор Евстигнеев, как бы мой отец. В криминальном мире занимает на самом деле более высокую ступень иерархии, чем смотрящий. Имеет собственную организованную банд-группу, промышляющую грабежами. Трясут форцу, нелегалов тех, кто боится заявить, или просто вымогают деньги за обещание не трогать. «Меня это не удивляет», — признался Сазонов. «Оттого и хотел тебя пригласить. Получил дополнительные сведения. До освобождения на поселение Нестроев находился на той же зоне строгого режима, что и Евстигнеев. Тот, осужденный в начале по смешной алиментной статье, допрыгался до строгого. Освобожден досрочно не потому, что резко исправился» а тяжело заболел. Хозяин зоны не хотел портить статистику смертности среди заключенных, у них туберкулез, смертность атомная. Освободил, чтобы не строив, сдох на воле. Теперь смотри. Два фото. ЗК Егор Евстигнеев, 1936 года рождения, и ЗК Егор Нестроев, 1935 года рождения. На первом – лицо уголовника, вчера заявившего об отцовстве, на втором – Совершенно незнакомый тип. Наклеил свое фото на его справку об освобождении? «Не знаю», — признался Сазонов, — «теперь не имеет значения». «И что мне теперь делать? Вы же умеете как-то нейтрализовать?» «В исключительных случаях решение принимается не на моем уровне. Доказать председателю, что нужны экстраординарные меры ради облегчения жизни агенту, пусть ценному, не удастся». Он начнет меня шантажировать раскрытием родства. Из МВД не попрут, но при любом шорохе переведут, например, в дежурные по медвотрезвителю. Кстати, хлебная должность. Почему?» — вскинул бровь Сазонов. «Ну как же?» — их главный блатной бард Шансанье поет «Менты уже обшарили всех пьяных, а у непьяных денег просто нет». Примечание. Александр Новиков. Конец примечания. «Вытрезвитель не твой уровень полета. Само собой. Значит, мне придется с милым папочкой разбираться самому». «Не подставься. Отмазывать не буду», — тут же отреагировал полковник, ничуть не удивленный. «Главное, если с ним что-то случится, мне нужно доказательство, что отец агента Вундеркинд больше не причинит неприятностей. Не так, как с Бекетовым и Говорковым». «С Говорковым понятно, но вы считаете, что это я убрал Бекетова?» На лице Сазонова не дрогнул ни один мускул. «Считаю более чем вероятным. Могу тебе поставить в упрек только одно, что не признался во время заварухи с ГРУ, иначе мы бы действовали более спокойно. Я и сейчас не признаюсь, потому что не убивал его. Более того, провернул все практически открыто, на глазах Аркадия». Показал братьям погибшего московского бандита ссадину на крыле Волги того же цвета, что и Жигуль Бекетова. Это было в Ярцево. Через несколько дней урод исчез. Навсегда. Аркадий мне вашу историю сообщил. В несколько более сдержанном виде. Постеснялся. Аркадий? Постеснялся? Виктор Васильевич, мы вообще об одном человеке говорим? От волнения Егор распустил галстук. Разговор скатывался к очень опасной теме. Ранее она была табу в общении с Сазоновым. Оба понимали. О некоторых вещах лучше вслух не вспоминать. «Все очевидно», — пояснил полковник. «Ты, отвязанный тип, организовал убийство человека, отравившего насмерть твою любовницу руками двух кавказских бандитов. Прямо на глазах ты, можно сказать, при непосредственном участии офицера КГБ». «Думаешь, он гордится происшедшим?» Лейтенант мотнул стриженной головой. Полковник продолжил. «Потом в Минске всплывает волга грузинских братиков, тоже пропавших. В ней стволы, недавно стрелявшие. Их самих след простыл. Ты ни при чем?» «Отнекиваться не буду. Скажу лишь, что эту Волгу видел известный вам лёха Давидович из Первомайского в гараже, ранее принадлежащем Бекетову». Мне сказал, сразу понеслись с понятыми вскрывать и осматривать, а там пусто. Несложно предположить, что парочка горячих грузинских парней прикатила на ней, в кого-то стреляла и исчезла. Очень много интересного мог рассказать Говорков. Его подручные, очевидно, спилили номера с кузова и движка кавказской «Волги». Но наш общий знакомый поторопился заткнуть Говоркову рот, подозреваю, совсем не из-за связки с грузинами. Те подробности были известны Сазонову. Тем не менее, он спросил, «Где тела?» «Понятия не имею. Кроме Говоркова, конечно. Виктор Васильевич, вы прекрасно понимаете, что не договариваю. Но убедительно прошу, давайте не будем углубляться. Врать не хочу. Говорить не ваше дело, тем более. Основное вы знаете». «Знаю. Ты ликвидировал Бекетова чужими руками» и причастен к ликвидации его убийц, причем вышел сухим из воды. Значит, и с Евстигнеевым справишься. Про сухим из воды не уверен. Именно из-за Евстигнеева-Нестроева. Он снимает жилье рядом с бывшим опорным Говоркова. Почти наверняка осведомлен о делишках криминалитета на Востоке-1. Если сам не был связан напрямую с капитаном, а между его появлением в Минске и расстрелом участкового прошло мало времени, все же не мог не пересекаться с людьми, наговорково работавшими. И в этом деле, какая неожиданность, торчат мои уши. Вы не один, товарищ полковник, умеете строить логические умозаключения. Да, я жду шантажа и не имею конкретного плана, а мои экспромты заставляют непривычных вздрагивать. Давайте займемся пуговицей. Чем? Сазонов, вроде привыкший к его поворотам и экспромтам, все же удивился. Тем более не смотрел фильм «День радио», до выхода которого оставалось где-то два десятка лет. Перед одним московским персонажем встали две проблемы. Остановить крейсер, выходящий из порта Владивостока, и найти закатившуюся под стол пуговицу в его кабинете. Не в силах повлиять на плавание корабля, принялся искать пуговицу, то есть заниматься тем, что по силам. Крейсер, кстати, сам сломался и никуда не двинулся. Предлагаю звонить Чергинцу. На меня не ссылайся. Егор развернул аппарат к себе. Николай Иванович, Егор Евстигнеев, следователь из УВД города. Ты же был в Первомайском, блеснул памятью главный сыщик республики. Повысили, не суть. Вы сегодня слушали Жавнировича, как и я. Наверняка догадались, что под Витебском орудует серийный маньяк, а старачка-втиратель вешает каждый отдельный эпизод новому бедолаге. Он специально не прижимал трубку к уху, чтобы Сазонов слышал ответы. — С ума сошел. А если разговор слушают? — Слушает КГБ. В больших звездах, не буду назвать имени. Этот товарищ сидит напротив и клеит ухо. Я из соседнего здания. В трубке булькнуло нечто невразумительное. Потом чергинец коротко бросил. «Дуй ко мне!» «Все мной командуют и помыкают», — дело на огорчился лейтенант, положив трубку. «Почему я не родился сразу генералом КГБ? С погонами, увеличенной печенью и подагрой». «Не будешь осторожен, не дорастешь и до старшего лейтенанта милиции», — серьезно предупредил Сазонов. Поблагодарив за совет, Егор обошел по кругу здания с желтыми колоннами, и вошел в подъезд Министерства внутренних дел. Дежурный на входе, глянув на его удостоверение, набрал чергенца по-внутреннему. Услышав подтверждение, пропустил. Главный сыщик больше не выражал никаких эмоций и не бросал возмущенных реплик. делово спросил, «Ну и что думают в КГБ?» «Там люди адекватные, прекрасно понимают, что главный белорусский мегре гонит фуфил» но не их подследственность, не их зона ответственности. К тому же Жавнирович — священная корова, его трогать не-не. «Николай Иванович, я ведь тоже не при делах, подследственность прокурорская, а я трачу время, отрываясь от своего, кражи, угоны...» Кто-то же меня убеждал, и совсем недавно, что кражи личного имущества граждан приносят даже больший ущерб, чем убийство. Что изменилось? Чергенец навалился грудью на край стола и смотрел с неподдельным любопытством. «Женюсь. В апреле. Живем уже вместе». Егор извлек из внутреннего кармана пиджака парадное фото подруги и бросил на стол. «Как подумаю, что какая-то гнида может поймать, связать ее или любую другую женщину. Потом убить. А ради чего? Минутного утоления похоти». «Красивая», — оценил Чергенец как с картинки из иностранного журнала. Да, наши бабы не хуже. Что же касается витебских убийств, Егор, это боль. Я докладывал министру, он меня едва с лестницы не спустил. В СССР, оказывается, нет и не может быть серийных убийц, потому что это характерная черта исключительно капиталистического общества. Каждый раз, когда под Витебском или около Полоцка пропадает женщина, а потом находят тело со следами насилия, туда немедленно летит Джавнирович. Слышал его? А как же? Я к только вижу подозреваемого, чувствую он это. Чуйка меня ни разу не подвела. Усе осознались, спародировал Егор. Именно. У него свой подход. Доказательство лицо Невиновность не докажешь. Признаешься, оттрубишь срок и выйдешь. Не признаешься, расстреляют. Одного и правда расстреляли. Выбирает слабых, психологически нестойких. Душит, выбрасывает доказательства невиновности. Заставляет свидетелей врать, мол, насильника и убийцу покрываешь. Потом идет к прокурору брать санкцию на арест. Кто же ему откажет? Герой, участник партизанского движения. Ему благоволили Машеров и Киселев. Вот и нынешний первый секретарь благодарственную цидульку прислал. То есть у вас всего два варианта. Первый – успеть раскрыть очередной эпизод, пока белорусский Мегре не сунет в дело свое свиное рыло. «Нереально», – признался чергинец «Любой труп со следами насильственной смерти – это вызов прокурора и сигнал в прокуратуру БССР. Через несколько часов Жавнерович уже торчит на месте и водит жалом, кого назначить виноватым. Не успеть. Настоящее раскрытие требует времени. Работы мозгами. Тем более маньяк уже набрался опыта. Прямых улик, ведущих к нему, не оставляет. А коль дело раскрыто, кто нам позволит дальше искать? Товарищ чергинец вам больше заняться нечем. Или второй вариант, чтобы что-то остановило паразита, и он не успел вставить свои пять копеек. Разве что психушка. Если начальник розыска рассчитывал на КГБ и карательную психиатрию, то мимо. Вот усомнился бы экспорттизан в верности избранного партии курса николай иванович есть идея мне тоже есть чем заняться но тут готов уделить время сколько нужно что велел министр учиться на опыте нашего самородка так давайте исполнять истребуйте из архивов все расследованные им уголовные дела все что нарыли сыщики и у них валяется в папках под грифом секретно пусть старый идиот Подделывал доказательства, допускаю, рвал или переписывал протоколы. У него не хватит мозгов зачистить все. Наверняка остались зацепки. «Жабицкий меня живьем съест, если узнает, что копаю под героя», произнес чергинец без особого страха в голосе. «Ты прав. Не твое дело, не твоя подследственность. И не хочу, чтобы ты рисковал. Но если замечу интересное совпадение, приглашу. навестишь Добровольно и с песней. Ступай. Егор забрал фото и спустился вниз. На улице Урицкого гудели троллейбусы, коптили усталыми дизелями автобусы и карус, сновали редкие легковушки, шли пешеходы. Без рекламы, ярких киосков на остановках и прочей мишуры 2000-х годов, память о которых тускнела с каждым месяцем, город выглядел куда менее броско. Тем более тусклая январская погода, но одновременно очень спокойным, довольно безопасным. Это в Витебской области молодые женщины стараются не выходить из дома затемно, без сопровождения мужчин, шарахаются от каждой тени, а за каждым углом мерещится насильник и убийца. Иногда он правда там, о чем бедная уже никому и никогда не расскажет. Как прекратить это? Самое простое и очевидное решение подкараулить Жавнировича и прострелить ему обе коленки, чтобы гада спроводили на пенсию по инвалидности, а сыщики смогли спокойно ловить маньяка. Тем более, вроде бы поймали в будущем. Егор не помнил точно. Итак, если не миндальничать, преступника вычислят быстрее. Будут спасены женщины, обреченные, пока Жавнирович фактически крышует маньяка. Невинные не отправятся в тюрьму, а то и в расстрельный коридор. Решено? Но это старик, наверняка без охраны, перед молодцом с пистолетом беспомощный. Покушение на всеобщего любимца, считай народного героя, поднимет волну, искать будут на совесть. А Сазонов наверняка догадается, кто мог бы учудить. Кроме того, даже если стрелять со спины, дед может увидеть, запомнить приметы, то есть мочить, Не дело. Старый Пердун, похоже, выжил окончательно из ума. Верит в собственную гениальность, в то, что каждый раз сажал кого надо. А очевидная мысль о серийном маньяке просто не пролазит в его куриные мозги. «Не поднимется рука стрелять в прокурорского», — подвел черту Егор. «Тем более сначала надо разобраться с Нестроевым».